Глава 16 Ларна. «Семён, что ты наделал? Зачем выгнал доктора, не дав ему рассказать о том, как я могу помочь Николасу?» Ольга пыталась поймать парящего фамильяра. «А ну спускайся, ухо будем лечить, Тёмочка!» Девушка подпрыгнула, вытянув руку. «А что ты ему хотела сказать? Что ты не человек, а дракон-незнайка? Я сам тебе расскажу о способе, который знают все в этом мире, Оленька. так вот Семён вдруг резко замер и произнёс. «Нет, наверное, всё же не я. Сейчас не уходи никуда, я ровно на пять минут». Исчез. В ожидании возвращения Семёна девушка успела поправить одеяло Николаса, налить воды, посмотреть на себя в зеркало и сесть на край матраса, в нетерпении стуча ноготками по спинке кровати. «Вот где он ходит? Уже шесть минут прошло» а обещал вернуться через пять. «Семочка, появись, дорогой, и не буду обижать твои ушки!» Ольга нервно закусила губу. «А вот и мы, Оленька, знакомься, Ларна!» В воздухе появились две пушистые фигуры. «Если вы друг другу понравитесь, то она согласна стать твоим фамильяром!» Перед лицом застывшее от удивления невесты порхало маленькое зеленое создание. «Ларна, приятно познакомиться!» «Какая ты милая, славная, красивая, и, наверное, шерсть у тебя нежная, как шёлк!» Оля залюбовалась будущим фамильяром. «Нежнее!» — с придыханием сказал Семён и с любовью в глазах посмотрел на Ларну. Милое создание, смеясь, закружилось вокруг Ольги. «А она мне нравится! Я согласна быть её фамильяром!» — сообщила Ларна Семёну. Оля смотрела на пушинку, и не могла поверить, что у неё будет свой личный фамильяр. У милению Ольги не было предела, она и мечтать не могла о таком подарке судьбы. Нежно-зелёный цвет шорстки очень шёл малышке. Белая манишка на груди, вертикально стоящие широкие ушки, края которых напоминали кленовые листья, шесть небольших лап по три с каждой стороны, милая мордочка с большими карими глазами. Широкие загнутые сужающиеся концам крылья напоминали большие уши. Но больше всего восторга вызывал великолепный длинный пушистый хвост с шикарным белым помпоном на конце. «Ларна, да ты модница!» — улыбнулась Ольга и показала на небольшую заколочку в виде божьей коровки на голове пушинки. «А что ты умеешь?» «Пока мало чего умеет. Она недавно родилась, и если станет твоим фамильяром, кто будет познавать озы магии вместе с тобой. Есть небольшой нюанс. Сейчас ночью я не смог найти более сильного фамильяра, чем Ларна. Но ты не смотри, что она маленькая и слабенькая. Бонус ее вида — обучение и быстрое поднятие магических способностей». «Я умею левитировать предметы», — смущаясь, похвасталась Пушинка. «Ну, раз уже умеешь левитировать, то я согласна на такую боевую спутницу». Оля улыбнулась и развела руки в стороны, приглашая Ларну обняться. «Ах, какие у тебя шикарные усы! Так и хочется замурлыкать!» Девушка тихонько обняла малышку. Та потерлась мордочкой о щеку Ольги и обвела хвостом ее шею. «А к чему такая спешка, семён? Девушка, поглаживая шерсть на хвосте будущего фамильяра, закрыла глаза от удовольствия. Шерсть Ларны и правда оказалась нежнее шелка. Ты же сама решила помочь дракону Николаса. Так вот, я привел помощницу. Во время ритуала она укажет путь твоему дракону в наш мир, солнышко. Более подробно тебе расскажет Ларна. Как поговорите, нужно будет заключить магический договор между хозяином и фамильяром. А я пока пойду закажу нам чай, чтобы не мешать вашим девчачьим секретам. семён подвигнул Ларне и исчез. «Давай выйдем в обеденный зал, моя милая пушинка. Кстати, как к тебе обращаться? Я могу называть Ларночка, Солнышко, Пушистик или только Ларна». Оля продолжала гладить пушистый хвост. «Госпожа, называйте меня, как вам будет угодно. Любое ласковое имя из ваших уст словно музыка». Ольга улыбнулась и произнесла. «Тогда и ты меня называй просто Оля, Олечка, без госпожи, или мы с тобой не сработаемся». Полушутя пригрозила девушка. «Такая честь, госпо... Ой, Оля, я когда маме расскажу, вот она удивится». Совсем заболталась. Ларна одной лапкой стукнула себя по лбу, чуть не слетев с плеча. «Мне нужно вам рассказать многое о спасении Николаса». Оля сидела в глубоком кресле и удивлённо слушала, что ей предстоит сделать. «Во-первых, мама мне подробно рассказала, как я должна найти и привести вторую сущность к хозяину. Ларна, словно учительница, махала лапкой и летала туда-сюда перед лицом Ольги. Во-вторых, тебе нужно посетить артефактный зал, прикоснуться к камню, он откроет тебе магию и покажет мне путь. Что же еще? А, точно! Уже две лапки взлетели в воздух. После этого тебе нужно выйти замуж за Николаса. Обычно венчальный зал рядом с артефактным. Но мама не была в этом городе и точно не знает. И найдем ли мы ночью желающих провести свадебный обряд? семён Громко закричала деловито аларна «Я тут, душа моя!» семён появился из воздуха, держа поднос с небольшим чайником и чашками. «Чай будете?» «Некогда. Лети в артефактный зал и разузнай, смогут ли поженить в срочном порядке наших влюбленных. Падай в ноги, упрашивай и расскажи, что дракон умирает. В общем, дело жизни и смерти. «Слушаю, моя богиня!» Семён в улыбке оголил клыки и испарился. «Какая ты серьёзная дама, Ларна! Не ожидала!» произнесла будущая хозяйка пушинки. «Мама меня учила быстро реагировать и во всём помогать своему хозяину. Надеюсь, я не перегнула?» смутившись, произнесла пушистая командирша. «Нет, всё в порядке. Мир для меня новый, И такой хозяйственный помощник, то есть помощница, очень нужна. Что дальше по плану? Пока не вернулся Семен, поясню. Твой дракон проснется, дальше свадьба, и тогда нужно будет соединить ваши души и магию. Жаль, конечно, что ты выходишь замуж только за одного мужчину. Дракон стал бы втройне сильнее, будь у тебя еще один жених. Будет, только не знаю, когда и где. «Нужно успеть выйти замуж повторно до вступления в права наследования. И как соединить души и магию?» Оля решила спросить, но уже подозревала, как. «Тут, понимаешь, женщина и мужчина...» Ларна замялась. «Я поняла. Обмен произойдёт в первую брачную ночь, Ларночка. Это все условия?» «Да. А у тебя есть зачарованная одежда?» — неожиданно спросила пушистая учительница. «Нет». «Я не была в местных магазинах. А как быть, Ларна?» «Дай подумать. Чтобы не остаться голой после превращения, нужна одежда. Что есть у твоего жениха в наличии? Открой чемоданы я сразу увижу зачарованную одежду». Ровно через минуту две головы склонились перед открытыми чемоданами. «Так, это нет, и это нет». Вещи вылетали из чемодана и опускались кучкой рядом на пол. «Как мало зачарованных вещей!» «Ольга, выбор небольшой. Спортивный костюм или строгий деловой?» «Ты ставай спортивный. Не так смешно буду выглядеть в нём». Девушка осмотрела летающий костюм и вздохнула. «Хотя о чём это я? Он размеров на 5 больше, и по росту я в нём словно гном в одежде великана». «Зато не опозоришься», — захихикала Ларна. «На что только не пойдёшь ради любимого», — вздохнула Ольга. «Но платье тоже возьмём». Я же вернусь в свой облик. Ох, как же страшно, Ларна, будто на операцию иду. — Всё будет хорошо, Оленька. Не переживай, ты полюбишь свою драконицу. А потом будет полёт. Твой муж тебя научит, поставить на крыло. — Как бы мне этот муж перед этим не прописал вкусных пилюль? Оля нервно рассмеялась. — Всё, я всё узнал. В комнате появился довольный Семён.